Глава 25. Старый неудачник. Ну вот, прихожу я из армии. Прихожу, как вы понимаете, в никуда. И думаю, что делать? Устраиваться на работу? Куда? Ну, устроился. Грузчиком в мебельный Ну, вы сами понимаете, сколько я мог так просуществовать. Проработал три месяца, получил расчет и свалил оттуда. Все это было до того, как я со своим другом встретился. Поддержки ждать было неоткуда. Пускаться в странстве совершенно не было желания. Двадцать лет — это не 18. Я был уже совершенно зрелым мужиком, матером даже. Стал я на вокзале ошиваться, на Курском. То кто-нибудь сумку оставит, то просто по голове сзади стукнул, вытащу все деньги, заранее замеченные. — Нет, я с бедными не делился, — улыбнулся Черков. — Я себе брал. болутов кивнул, дескать, вот, наконец, к делу. Итак, я довольно долго кантовался, потом меня приметили тамошние ухари. пасса то я на чужой территории, а я подумал, да наплевать, все равно альтернативы никакой. Буду оспаривать эту территорию, нужно будет, порешу всех. Но они меня долго не трогали, изучали как будто, или просто ждали своих, повыше, покруче. Вид-то у меня был внушительный. Все дела, которые я к тому времени совершил, были написаны на моей физиономии, Так что с теми, кто меня посли, я так и не познакомился. Познакомился лишь с теми, кто покруче. Вернее, они сами познакомились со мной на свою голову. Подъехали ко мне на грузовике с закрытым кузовом. Двое мордоворотов пригласили меня залезть в этот самый кузов. Кто сидел в кабине, я еще не знал. И повезли, не знам куда. «Куда едем?» – спросил я одного мордоворота. Оба ехали со мной в кузове. «Закрой пасть! Убивать тебя едем!» Я был поражен таким самонадеянным ответом. Эти гады даже не проверили мои карманы. В одном из них у меня лежала выкидуха, и они смели сказать, что это они меня убивать будут. Я совершенно искренне улыбнулся. «Ты что, веселый, да?» «Да», — ответил я. Ехали мы долго. Натрясся я в этом кузове прилично. Под конец даже подташнивало. «Ну что, — думал я, — грохнуть этих идиотов прямо в кузове, пока не приехали?» Но что-то не верится, что они прутся в такую даль только лишь с тем, чтобы убить меня. Это можно было и в городе сделать, совершенно спокойно. Интересно, кто они? Что задумали? Чем промышляют? Чувствую, рядом хорошие денежки. Потерплю, подожду, там видно будет. Наконец машина остановилась. Захлопали дверцы кабины. Эй, дедила, толстый, какого хрена у вас там какой-то хлам валяется прямо при выезде на трассу? Послышался чей-то голос. «А что? Это Носов скомандовал?» Просипели в ответ. «Да мне похрену, кто что скомандовал. У вас что, вообще башки на плечах нет? Вы бы еще указательную доску присобачили с именем своего предприятия. Убрать оттуда все немедленно!» «Ладно, ладно, не кричи». Тот, кто это говорил, сплевывал через каждое слово. «Скажи лучше, почему так долго? Я такую фанеру не могу хранить долго. Я ведь тратить начну». «Я тебе начну!» У того, очевидно, не было чувства юмора. «Где Носов? На месте?» «На месте? Где же ему еще быть?» «Я еще одного работничка ему тут привез». «О, но этом он не обрадуется». «Это почему же?» «Да у нас тут только вчера сокращение производилось». «Это как же?» «Да что ты заладил? Почему же? Как же? Очень просто. Заводик простаивает, с материалом глухо, а этих козлов кормить надо». «А как же вы их сокращаете?» «Да пулей его лоб так и сокращаем, понятно?» «Понятно». «Ну, давай его сюда поглядим. Если здоровый, то ничего. Это мы гнилье сокращаем». Двое моих мордоворотов встали. Дверь изнутри отперли и меня вывели наружу. Мы были в лесу. «Но у него и харя просто уголовная», — сказал покупатель, глядя на меня. «Надо сказать, что у него была не лучше». «А чё тебе, харя?» Продавец оказался совсем стариком. — Главное, чтобы руки, ноги. — Не скажи. Главное, чтобы дисциплина. — Ну, давайте. — Обратился он к моим мордоворотам. — Ведите его на базу, в отстойник. Меня повели. Пройдя метров двести по лесной тропинке, я понял, что идти мы будем еще очень долго. Я-то был не прочь прогуляться. Было время подумать, стоило ли мне вообще туда идти. Может, лучше грохнуть этих и дернуть? Но что-то мне говорило, иди, иди, все будет хорошо, замечательно даже. Настроение было праздничное. Удивительное дело это настроение. Когда все хорошо, грустят люди. Когда все плохо, радуются. Ну, в общем, шел я, вдыхал воздух и наслаждался природой. и тосковался я по ней с этой вокзальной жизнью. Наконец мы уткнулись в чистокол. Перед нами открылись ворота, сплетенные из толстых веток. Ворота открыли какие-то смуглые оборванцы цыгане, наверное. Мы прошли ворота, и перед нами открылось прям-таки удивительное зрелище огромное поселение разлеглось прямо под широкими плотными шапками высоких сосен. По всему было видно, что хозяевам не хотелось бросаться в глаза вертолетчикам. Проходя мимо хвойных строений, я наблюдал странных людей. Лица их были бледны, а главное, на ногах были кандалы самые настоящие кандалы. Потом мы прошли, прогибаясь под навесом с матерчатыми листочками забыл, как называется этот навес, ну, знаете, конечно, как у военных для конспирации, и пришли ко входу в какую-то землянку. «Проходи и сиди тихо», — сказал один из провожатых. Я оказался в глубокой, но сухой яме. Света почти не было, но мне он был не нужен, чтобы достать из кармана выкидуху. Удивительно, что эти идиоты до сих пор меня не обыскали. Может быть, я сделал излишнюю предосторожность, но все же перепрятал нож из кармана в ботинок. Как вы думаете, где я оказался? Что это было за место? Какой такой завод? Какие материалы? Ясно было одно. Я был чем-то вроде раба. Именно раба, даже не заключенного. Меня разбирало любопытство. Такого я себе даже представить не мог. Я раб на плантации. Но кто они, эти мои хозяева? Ведь не могут же просто так обычные гады без крыши устроить в Подмосковье маленькую гитлеровскую Германию. Нет, они должны были быть непростыми ребятами. И та фанера, о которой шла речь подле грузовичка, тоже не могла быть обычной. Я имею в виду, не могла быть обычных размеров. Наверняка это были настоящие деньжища. Я чувствовал, что это было целое состояние. Потом я, конечно, узнал, что это был за лагерь такой. Туда свозили всякий сброд. Или бездомный или перед кем-то в чем-то провинившийся, как самую дешевую силу. Другими словами, бесплатно. В рабство одноразового пользования. Это значит, что когда они отрабатывали свое, им не давали вольную и не назначали пенсии. Попросту кончали. Производили там, понятное дело, не мороженое. Стряпали там наркотики. Причем самого низкого качества. Главное продать. А там пусть колются и подыхают. Владелец этой и еще множество таких же контор по всему союзу. Нет, этого говорить я не буду. Я назову лишь начальника того подпольного завода. Или нет. И его пока называть не стану, тем более, что вам уже нет до него никакого дела, потому что он уже лет 10 как живет за границей. Я знаю, что у него там сейчас ни один свой островок в океане. Так вот, значит, куда я попал. Тогда удача была со мной. Я этого не мог не чувствовать, а потому не переживал особенно, что со мной может что-то случиться. Вдруг дверца наверху распахнулась, и я узнал того старика, который привез меня на продажу. Или в подарок. — Скажите, а вы меня продаете или дарите? — Выходи, выходи, дорогой, — торопил старик. — Ну, если дорогой, так, скорее всего, продаете. — Считай, что я тебя не дарю, не продаю. Я тебя отрываю от сердца. Двое мордоворотов были по-прежнему рядом. Шутки старика не отмечали уродливой гримасой понимания. «А вы, наверное, большой человек, если за вами ходят такие же ребята». «Угадал, сынок, угадал, большой человек». «Ну тогда поди сюда, большой человек», — сказал я, быстро притянув старика за волосы и приставив к его горлу кедуху. «Жлобы чуть не лопнули от неожиданности». «Спокойно, спокойно, ребятишки». — Ну-ка, взяли дедушку за задние лапки, один за правую, другой за левую. Помогайте, не ленитесь. Если мы его понесем, быстрее будет. — Старик, прости! — завопил один. — Бля, буду, не заметил! — Дело, что он говорит! — прохрипел из-под ножа крутой старичок. Те взяли его за ноги, и мы потащили старика из-под навеса. — Сынок, послушай меня! — опять захрипел старик. «Ты отсюда не выберешься? Там ведь повсюду мальчишки с автоматами, завидят нас, так всех положат». «Нет, старик», — отвечал я, — «не положат. Разве им тебя не жалко будет?» «Не будет, сынок. Они отсюда никого не выпустят. Слишком много потерять могут, если ты сбежишь отсюда». «Ну ладно, поглядим». «Нет, погоди, давай договоримся. У меня в машине очень много денег. Столько, что тебе и не снилось. Могу поделиться». Про деньги я знаю, старик. Деньги все заберу. А, сука, что ж ты такой колючий, не договоришься? Да я пойду на своих. Они тогда не просекут. Это предложение показалось мне стоящим. Только попроси своих братков, чтобы они выкинули свои пуколки. Один из-за пазухи, другой из-за пояса. Делайте, что он говорит, сердито повторил старик. Так, а теперь пусть они пройдут вперед и следуют к воротам, поднимая пистолет и сказал я. А мы последуем с тобой, большой человек, за ними. Повспоминаем заодно, где наши денежки. Оказалось, что старик не врал. В кузове лежал закрытый чемодан с кругленькой суммой. 120 тысяч рублей. Конечно, это были не совсем уж бешеные деньги, но все же 10 новых автомобилей «Волга». Большого человека и его соколиков я связал и посадил в кузове. Чемодан взял в кабину, вытащив прежде из кабины стукнутого слегка водителя. Он меня даже не увидел. Я оставил его там же валяться. Сел за руль и поехал. Подъехал к трассе, пересек ее, отъехал на километр в вглубь леса. Взял лежащий под сиденьем шланг, вставил в выхлопную трубу один конец, а другой засунул в узкую щель кузова. Оставил машину пыхтеть, а сам пошел к трассе. Очень скоро по Москве в прекрасном настроении шел очень молодой и состоятельный человек. Опять вычерков все к благородному разбойнику свели. «Я и есть благородный разбойник», – очень серьезно сказал Черков. Денек этот у Черкова, что и говорить, был деятельный. После допроса ему предстояло встретиться со своим адвокатом Сосновским. Сосновский на следственных действиях, проводимых с его подзащитным, участвовал нерегулярно, хотя ему положено было. Черков писал заявление, что присутствие адвоката не обязательно. Считал, что его дело до суда все равно не дойдет. Болотов сам несколько раз предлагал найти Черкова другого адвоката, но Черков отмахивался. «Ничего, старик вам доверяет». «Эх, Виктор Степанович, дорогой вы мой!» — весело щебетал Сосновский, когда они оказались вдвоем с Черковым. «Никакой адвокат, будь он сто пядей во лбу, не сможет спасти вас от высшей меры. Я согласен с вами, что необходимо бежать. Не от вас ли я слышал, что сбежать из бутырки невозможно?» «А я на что?» «Скажите, а я вам на что?» — Я все устроил, я договорился. Вернее, настоял, чтобы вас допросили непременно в прокуратуре. — Зачем? Меня и здесь неплохо допрашивают, — ухмыльнулся Черков. — Потому что из бутырки никто еще не бежал, — с расстановкой проговорил Сосновский. — Понимаю, — кивнул узник. — Мне необходима помощь со стороны. — Все готово. Все и все. — Как это все? — И кто это Все. «Неужели вы думаете, что у вас на воле совсем нет друзей?» «А о ком это ты?» – встрепенулся Черков. «Об этом позже узнаете. Сейчас это вас вообще не должно беспокоить. Слушайте внимательно. Завтра вас повезут часов в 12 в прокуратуру, где на допросе будет присутствовать прокурор. На полпути дорогу перекроет автобус. Все, кто будет сидеть за рулем и рядом, будут уничтожены. Я говорю о вашем сопровождении. Вы должны избавиться от них и открыть дверь изнутри». Я принес вам кое-что, это может вам помочь. На следующий день, когда Черкова сажали в машину, он уже считал себя свободным человеком. Но, увы, не суждено ему было стать свободным. За его свободу отдали жизнь четверо джентльменов и водитель сопровождающим. На беду в тот самый момент, когда из автобуса открыли огонь, рядом оказался взвод солдат внутренней службы. Черкову просто повезло, что он не успел убить своих конвоиров. Хотя, даже если бы и успел... Это никак не могло изменить его будущий расстрельный приговор. «Где тот молодой счастливый человек?» — думал Черков, когда его били палками по ребрам озверевшие охранники Бутырки. Остался старый неудачник.